Запись девятая. «Цена свободы». Начиная переговоры с аборигенами, в первую очередь согласуйте курс обмена, иначе потом вы можете неприятно удивиться. Из бортового журнала «Кочевника». Я сидела, блаженно откинувшись в большом бескаркасном кресле и смотрела на развернувшийся перед глазами экран. «А это что?» — донёсся слегка писклявый голос Сишиуи. «Видимо, океан». философски изрекла я и приблизила ту часть интерактивного слайда, на которую указывал ребёнок. «Так у них суши только посередине?» «Получается, что так?» «Вчера этот маленький смерч ворвался в мою каюту и с тех пор покой мне даже не снился, потому как спать толком и не давали. Решив поберечь своё жилище, а заодно разведать стан врага, с утра мы потащились шеей терпием в библиотеку». Предварительно, конечно, пришлось и спросить дозволение у временного босса, но, как ни странно, он особо и не сопротивлялся. И вот теперь мы развалились на пуфиках и наслаждались видами в интерактивном окне. Так, вот сюда мы приземлились, тут всё закрыто защитным куполом, не пробиться. А зачем пробиваться на взлётную полосу? Там есть что-то важное? Невинный вопрос ребёнка сопровождался самодовольным хмыком моей тени. Умные все такие, да? «Но зачем-то они ее охраняют?» «В семье Атанис не принято сдаваться». «Ты, Ира хорошо, что вы здесь». Долетел до меня знакомый голос. «Интересно, а где еще я могу быть в свете выдвинутых условий?» Слова даже мне показались бурчанием, а это плохой признак. Решив поразмыслить на данную тему на досуге, я сняла медиаустройство с головы и обернулась к Таилу Тельпетре. Он с самым суровым выражением лица осматривал вроде бы невинную библиотеку. «Пока ваш подопечный... наш», — поправила я мужчину. «Так точно, наш», — поправил он по инерции. «Пока он обучается, не могли бы вы побеседовать со мной вон за тем столиком?» И Таил махнул рукой в зону кафетерия. «Не могла бы. Я не удержалась от подколки. И все-таки вам придется». Начал терять терпение старпом. Любопытство было сильнее желания похулиганить, поэтому я прошла к указанному столику, но предварительно дала Сишуу наказ внимательно изучить снимки спутника и найти подозрительные места. Мне ещё повезло, что малыш не стал уточнять, что имелось в виду под «подозрительным», так как я и сама толком не знала. «Ты и заговорил мужчина суровым тоном. Для начала прошу вас рассказать, как прошла встреча. На данный момент вы единственный доступный нам очевидец. На этом месте я перевела удивленный взгляд на ассасина, но он сделал вид, что к нему данный разговор не имеет никакого отношения. А то все случившееся и содержание поступившей претензии вызывает некое недоумение. Странно, что старпом только сейчас догадался устроить мне допрос с пристрастием. Хотя, возможно, я зря наговариваю, мужчина просто загружен навалившимися обязанностями. Прокрутив в памяти произошедшие события, я быстренько наметила, о чём могу рассказать, а о чём не стоит. Дерион за эти мгновения успел пересесть поближе, расположившись так, чтобы не терять из виду никого из присутствовавших. Когда я закончила повествование, Таил Тель Петри сидел с угрюмым выражением лица, задумчиво потирая лоб. «Вы можете мне объяснить, что сейчас происходит? Что стало с делегацией после моего исчезновения?» Эти вопросы терзали меня с самого возвращения на корабль. Но я терпеливо ждала подходящего момента, не желая никого отвлекать от работы. И как типичная женщина за это время успела себя накрутить. Неужели заман способен взять в плен невинных людей? Не ожидала от него этого. Впрочем, я много чего от него не ожидала, начиная с того, что он внезапно исчезнет и также неожиданно появится, а вон как всё случилось. Представители власти взяли в плен нашу делегацию. Ей предъявлены бредовые, по сути, обвинения. Вторгся в мои размышления голос Фарата. И в чём они состоят? В покушении на жизнь и здоровье наместника. Я поперхнулась воздухом, но ну, ничего себе. Интересно, когда это мы успели? Или завершение нашего танца бывший возлюбленный посчитал несколько экстремальным для своей персоны? Я могу чем-нибудь помочь? Как мне не претит помощь штатских, да ещё и женщины? Но, боюсь, в данной ситуации у меня нет иного выбора. Потому как щёки и лоб мужчины стали наливаться бурым цветом, я поняла, что он покраснел в общеземном понимании слова. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Правительство тринадцатого мира, наконец, ответило на наши запросы. После паузы продолжил Таилл. Они готовы выставить представителя на переговоры, только в случае, если с нашей стороны будете вы, Тейра Атанис». «Они обосновали столь странную просьбу?» — неожиданно подал голос дарион «Не очень убедительно, но других вариантов спуска на планету я не вижу». «Военный захват, разведвылазка?» — продолжал лезть не в свое дело телохранитель. «Все отпадает», — вздохнул вновь посиневший старпом. У них слишком ценные заложники. Мы можем пальнуть из бортовых орудий и разнести к чёрной дыре дворец наместника. Но велика вероятность, что при этом пленные не выживут. Заслать незаметно разведчиков в текущих условиях также не выйдет. Да, технически эта планета более отсталая. Но и мы не военный флагман, а исследовательское судно. Наши ресурсы ограничены. Как вы предполагаете действовать? У вас есть какой-то план? поинтересовалась я, когда пауза затянулась. Тут есть сразу несколько сложностей. Во-первых, отправлять вас прямо на орбиту сверхновой в мои планы не входит. Своей космической станции у жителей этой планеты нет. Поймав мой недоуменный взгляд, чем мне помогла бы такая станция, Старпом пояснил, что её можно было бы использовать как нейтральную территорию. Кстати, это несколько странно. Фарад задумчиво постукивал пальцами по бокалу с Рургом. «Как-то они общались и, наверное, общаются с представителями ООМ. Но при этом сами космически не развиты, и мы о них ничего особо не знаем». «А из Космической Академии ответили на запрос по данной планете?» — задал правильный вопрос дарион «Пока слишком неопределённо, скорее отрицательно. Должны были прислать ещё информацию, но из-за аномалии сигнал временно не проходит». «Давайте вернёмся к моим переговорам. Какие есть идеи?» «К сожалению, их немного. Для начала я всё же попробую уговорить аборигенов выйти на видеоконференцию. Быть может, удастся решить все вопросы дистанционно, и не отпустят наших людей. А если не выйдет?» «Мы пальнём по ним из всех орудий», — ворвался в наше рассуждение обрадованный Сишуой. Он скакал вокруг стола и сразу обеими парами рук изображал, как будет сражаться за капитана. Я как могла сдерживала смех, но когда он крикнул «Закрыть все отверстия, пускаем ему газа», сдалась и расхохоталась. «Молодой Чем, Шейтерпий», — раздался суровый голос Старпома. «Я просил бы вас вернуться на место и продолжить занятие сишуй на мгновение замер, затем, видимо, осознав сказанное, медленно опустил руки и понуро посмотрел на меня. «Ты сделал, что я просила». «Сделал». Малыш тут же оживился. У них подозрительно всё. Странная дорога, проходящая ровно по центру материка. Горы, отрезающие выход к воде. Да и море тоже странное. Я поняла. Пришлось прервать обличающую речь. Тогда пока просто изучай виды, мало ли пригодится. А когда мы закончим, я к тебе подойду. Так на чём мы остановились? Последняя фраза была адресована уже Фарату. На том, что, скорее всего, вам придётся повторно спуститься. И наша основная задача — минимизировать риски. То есть выбрать оптимальное время и место. Переговоры продолжались ещё около полутора часов. В высказывании версии к нам присоединились как Дарион, так и два специально подошедших специалиста службы безопасности. В конечном итоге сошлись на том, что даём Таилу Тель-Петри ещё один шанс договориться удалённо об освобождении пленных. а потом я и ещё три дипломата и один замаскированный под них ассасин, спускаемся на шаттли на плато в 20 километрах от дворца. И там ждём делегацию от Замана. Главное — разобраться, что за абсурдное обвинение он предъявляет. Закончив совещанием я вернулась к Шейтерпию. И оставшееся до вечера время мы с ним посвятили изучению планеты и загруженных в базу отчётов. Мы не забыли прерваться на обед, да и на десерт сделали парочку перерывов. Всё же мозг от напряжения вскипал даже у привыкшей к работе в лаборатории меня. Сейчас наши официальные изыскания были приостановлены, поэтому моё постоянное присутствие в лаборатории не требовалось. Чтобы лишний раз себя не накручивать, я решила посвятить время любознательному малышу. Как и следовало ожидать, заман или кто там за него вел переговоры? Ответил отказом на видеоконференцию. Пришлось согласовывать время и место встречи. Хорошо, что тут аборигены проявили благоразумие и оспаривать ничего не стали. За пару часов до вылета мы собрались в моей каюте. Таил Тель Петри пригласил заместителя главы депмиссии, который за это короткое время собирался прочитать мне ускоренный курс по ведению переговоров в военное время. То, что Урсула учила два года, если память мне не изменяет, столько времени она морочила голову престарелому сатурианину. Я должна была освоить экстерном. Сишуэ на время совещания мы закрыли в моей спальне, подключив его к программе обучения. Война войной, а уроки никто не отменял. Когда всевозможные аспекты мы оговорили, я проводила гостей к выходу. Мне требовалось некоторое время побыть наедине с собой, чтобы переодеться и собраться с мыслями. «Фарад», — задержала я мужчину. «Отведитесь сишуя к профессору, пусть он займёт племянника, пока шаттл не отлетит». «Да, конечно». «Не резон вам отвлекаться на подопечного в такие минуты». С этими словами мужчина направился к спальне. «Сишуэй, выходи, ты уже загостился у Тейра Атанис». Я приблизилась к застывшему в дверях фарату и взглянула в комнату. Не поняла, куда этот ребёнок мог спрятаться. «Сишуэй, не испытывай мое терпение». Заглянув сначала в ванную, а потом в полюбившийся малышу шкаф, я запоздало вспомнила об особенностях своей каюты. Неплотно прикрытый люк технической шахты, расположенный под кроватью, красноречиво намекал на нашу оплошность. Тратить и дальше время на бесплотные поиски было неразумно. Выставив мужчин из спальни, я пошла собираться. Плавный ход шаттла нервировал. «Не тебе болтанки при входе в атмосферу». ни перегрузок, нагнетающих нервное напряжение. И всё равно больше всего мне хотелось сейчас оказаться в оранжерее кочевника, во власти сильных рук капитана. Как же замечательно он делает массаж. Впрочем, не только его. Этот мужчина всё делает на высшем уровне. Я не прощу себе если не разберусь в ситуации и не вытащу его. Со мной рядом находились ещё три участника предстоящих переговоров. Они негромко беседовали, обсуждая возможные варианты развития событий и их последствия. Дарион сидел в соседнем кресле. Как это ни странно, привычной маски на нём не было. Но я отчётливо понимала, что доступное моему восприятию лицо не принадлежит ассасину. Видимо, это какая-то их профессиональная магия. Космический челнок неминуемо приближался к точке высадки. Рука невольно потянулась к брошке, которую я не смогла оставить в каюте. «Слишком многое с ней связано». «Убедительно прошу», — раздался духом шёпот телохранителя. «Воспользоваться ею не раньше, чем я подам сигнал». «Я воспользуюсь, когда сочту нужным». Эта просьба разозлила, навеяв воспоминания о том, кто именно активировал украшение в прошлый раз. «Ты думаешь, в ней остался заряд на ещё одно перемещение?» «Хороший вопрос». «Данный вид магии мне недоступен, хотелось бы знать наверняка». На этих словах Дарион замер, слегка прикрыв глаза. Внешне было похоже, что он в трансе. Я побоялась его трогать и надеялась, что это ненадолго, ибо шаттл как раз приземлился, и нас окликнул один из сопровождающих, приглашая на выход. «Всё в порядке», — тяжело выдохнул ассасин. «Ещё один раз ты им точно сможешь воспользоваться». э Я впала в ступор. И как ты это узнал? Мужчина всего лишь мазнул по мне ироничным взглядом и поднялся, предлагая следовать к выходу. Однако далеко уйти мы с ним не смогли. Моё внимание привлёк странный скребущийся звук. И можно было бы его проигнорировать, мало ли какие звёздные кракозябры живут на космическом корабле. Но шорох перешёл в стук, а затем в крик о помощи, в подозрительно знакомые крики си «Ты что там делал?» Моему возмущению не было предела, когда Дарион открыл крышку верхней багажной полки и оттуда словно клубок шерсти выкатился шейтерпий. «Летел», — гордо ответила это чудом и ломанулась в сторону выхода. «Идёмте спасать капитана!» «Куда?» Молниеносный выпад ассасина и прыткий меркурианин был крепко схвачен за обе пары рук. «Капитан оценит твоё рвение, но пока тебе придётся посидеть в шатле Я строго посмотрела на подопечного, но на него это не подействовало. Сначала на лице отразилась обида, затем её сменила задумчивость, но и ей на смену моментально пришла решительность. Нужно было срочно принимать меры. «Сешуой, пообещай мне, что ты будешь сидеть в салоне и не доставишь хлопот тёте Лейлит, потому как она и без того очень волнуется». Лохматая головка понора опустилась. но малыш всё же кивнул в знак согласия. Похлопав его по плечу, я наконец-то направилась на выход, где нас поджидали дипломаты. «Как он здесь оказался?» Шепотом спросил один из них, кивком указывая на неожиданную группу поддержки. «Сейчас это уже неважно Лишь бы не полез геройствовать. Очень непредсказуемый и бойкий меркурианин». На этом разговор был закончен, и мы ступили под палящее солнце. Плато, выбранное оперативной группой, оказалось довольно пустынным и безлюдным. Только вдалеке, по моим прикидкам, метрах в пятистах, располагался транспорт местных жителей. Уже знакомая мне черепаха и парочка коробок неизвестной тяги, зависших над землёй. Стоило нам показаться, как аборигены тоже высыпали наружу и двинулись в нашу сторону. По мере приближения сердце всё больше сжималось от неприятных предчувствий. и ладони пришлось сжать в кулаки, чтобы унять предательскую дрожь в руках. Прежде чем сделать шаг вперёд, я оглянулась на шатал Пилоты задраили люки, как только мы вышли. И сейчас с той стороны на меня, с прижатого к иллюминатору лица, смотрели большие обиженные глаза Сишиуя. Зрелище на самом деле выглядело крайне комично, а мне сейчас было не до смеха, поэтому я обратилась к одному из стоящих рядом мужчин. «А мы не должны выйти им навстречу?» «Вы насмотрели фильмов с нарухом Олли», — усмехнулся в ответ Барих. «Кажется, так звали мужчину». «Нет, во мне говорит элементарная вежливость. Мы возлагаем на эти переговоры большие надежды. Так почему бы не пойти хозяевам планеты навстречу? Во всех смыслах», — парировала я. Взяв для большей уверенности ассасина под руку, я направилась к делегации. Остальные мужчины быстро одумались и, догнав нас, выстроились так, что я оказалась за щитом из мускулистых спин. И только тыл по факту оголился. Но его теоретически прикрывал экипаж шаттла. По мере приближения к встречающим не открылась неприятная вещь. Замана среди них не было. Что это, провокация или обман? Когда между группами осталось меньше метра, мужчины с обеих сторон замерли в настороженной нерешительности. Ни одна из сторон не начинала диалог первой, поэтому нервы сдали у меня, как у самой неподготовленной. «В чём дело? Где наместник?» Когда задавала вопрос, мне казалось, что я смотрю на самого главного представителя противоположной стороны. Но ответил мне невысокий плюгавенький мужичок, стоящий левее центральной фигуры. «А вы действительно рассчитывали его тут увидеть?» Бровь говорившего иронично вздёрнулась. «После организованного покушения». «На основании чего вы выдвигаете подобное обвинение?» Моему возмущению не было предела. Я почувствовала, как мне на спину уверенно легла чья-то ладонь. Слегка обернувшись, я убедилась, что это был Дарион. Его вольность не бросалась в глаза другим, однако в меня вселило уверенность и спокойствие. Покушение было совершено на наместника тринадцатого мира сразу после отъезда вашей делегации. поэтому мы задержали всех до окончания расследования и предъявления обвинения. «Не видим тот связи для задержания и обвинения граждан Империи», — удал голос Барих. «Но в любом случае мы готовы выслушать аргументы вашей стороны. Для начала мы хотели бы предложить вам проехать в более подходящее для переговоров место. При всём уважении это не представляется возможным», — продолжил диалог Барих. «Условия здесь, конечно, неподходящие, но я распоряжусь, чтобы из шаттла достали походную мебель». Оппонент бросил на меня быстрый хмурый взгляд и тут же отвёл глаза, задумавшись. Рассыпаться в политессах мужчины могли до бесконечности. Но меня уже немного утомило жаркое солнце и почти полное отсутствие хоть какого-то ветерка. «Нам нужно две минуты», — мрачно бросил переговорщик замана я отошёл за спины своей свиты. Судя по всему, он вел беседу по устройству связи, но, как и следовало ожидать, до нас не долетала ни словечка. Пользуясь случаем, я вновь оглянулась на шаттл. Отсюда иллюминаторы было совсем невидным, и сердце сжалось в тревожном предчувствии, что на этот раз вытворит ёркий гусеничек. «Тейра Атанеса, вы могли бы воспользоваться моим переговорным устройством для урегулирования нюансов?» Я настолько не ожидала услышать прямое обращение к себе, что сперва растерялась. В целом можно было догадаться, кто там жаждет пообщаться, но боевой запал к этому моменту начал таять под жаркими лучами солнца, отчего я застыла в нерешительности. «Возможно, будет правильнее мне уладить эти вопросы», — вмешался барих и протянул руку за устройством. «Если вы действительно заботитесь о благополучии ваших сограждан, пусть это сделает Теира». «Нам воспринимать ваши слова как угрозу?» В голосе дипломата прорезались стальные нотки. Сейчас он больше походил на военного, готового в любой момент нажать красную кнопку и взорвать штаб врага к чёрной дыре. Я поговорю, как это работает. Придя в себя от перспективы космической атаки, я схватила устройство и отошла на несколько шагов от обеих групп представителей. Всё просто. Вденьте наушник и активируйте экран. «Тейра не слушает», — пробурчала я, выполнив активацию. «Такая грозная». Усмехнулся на том конце заман «А когда-то даже результаты спектрального анализа тактильных проб ты произносила так сексуально, что вибрации твоего голоса возбуждали слушателей на том конце. Ты со мной конце хотел обсудить? Или всё же наглый захват представителей депмиссии Я с тобой много чего хотел, но не через слузар. Лиэлит, нам надо обстоятельно поговорить». Мужчина посерьёзнел. «Но сделать это на ваших условиях я не могу. Служба безопасности против. Наша СБ тоже свой хлеб не напрасно ест, поэтому встречи на ваших условиях не будет». Ле -ле «Насколько твоя свита уполномочена принимать решение? Может, вы уже вернёте наших людей? А мы, так и быть, свалим из этой дыры туда, куда и направлялись?» «Это дыра твоя будущая родина», — загадочно промолвил заман а я от неожиданности потеряла дар речи. «Если ваш звездолёт обязуется улететь с планеты, как только задержанные поднимутся на борт, я готов уладить все вопросы сейчас». «Так в чём проблема? Улаживай. Я едва сдержалась, чтобы не выругаться. Мне нужны гарантии». «Гарантирую, мы свалим», — прошипела я, уже устав от глупой перепалки. «Они свалят», — перебил насмешливый голос. а ты сможешь помахать им платочком из окна моего кабинета. заман «Да, Лилит, я прямо слышу, как ты хочешь спасти вашего капитана. Если с его головы...» Начала я, но мне не дали озвучить угрозу. «Лей, я высказал свои условия. Большего в сложившихся обстоятельствах я предложить не могу. Либо ты уговариваешь сопровождающих на небольшое путешествие...» Я жду вас в резиденции для согласования деталей. Либо начинаю допрос подозреваемых в покушении. Вот, кстати, что это за бред с покушением?» Возмутилась я. «Мы спустились на планету ровно на время мероприятия. От посадки до отбытия нас контролировали ваши службы. Или ты наш танец решил подвести под эту статью?» «Танец тут ни при чём». Голос теперь звучал устало. «Хотя мне было неприятно, не скрою. Тот мужчина отвлёкся на кого-то невидимого мне, но через несколько секунд опять был на связи. Лей, препираться мы можем долго, но я предпочитаю делать это в тёплой дружественной обстановке. Поэтому что ты решила? А я должна что-то решать? Ты у нас наместник, вот и реши отпустить незаконно задержанных граждан другого мира. Ты у своей подружки научилась зубы заговаривать. Я всегда говорила, она на тебя плохо влияет. Не смей оскорблять Урсулу. Перебила я. Согласен, пора переходить к делу. Ты приезжаешь во дворец, а ваших людей провожают до шаттла и отправляют во свояси. Встречное предложение. Я остаюсь на видном месте возле шаттла, под прицелом ваших снайперов. А ты в это время отпускаешь заложников. Мы с ними вместе грузимся на корабль, и я машу тебе платочком. Лейлид, ты покинешь планету не раньше, чем мы с тобой нормально поговорим. И не забывай, пока ты тут вступаешь в полемику, твои знакомые сидят на допросах. Я задумалась. С одной стороны, затея рисковая, но с другой. У меня есть брошь, которой я всегда могу воспользоваться. Хорошо, я согласна. Недовольство в голосе было совсем ненаигранным Но учитывая, что доверия тебе нет, ты настроишь видеосвязь. Чтобы я видела, что мы с Урсулой и остальными движемся навстречу друг к другу. И это не очередная ловушка.